наконец-то как я сошел с яхты и оказался на берегу не помню владу вроде бы развязали меня держали под руки я шел по поясу в воде что стало с ноатым пьером тоже не помню надо полагать милиционеры и о нем позаботились только после того как мне дали шлягу с крепким черным кофе я сделал несколько глотков Я окончательно пришел в себя. Мы уже сидели в патрульной машине, которая катила по шоссе. А рядом со мной притулился Владу. И, сдается, чувствовал себя лучше, чем я, хотя ему пришлось порядком посидеть связанным. Он говорил без улогу. «Мирка, Мирка, прости меня. Я не хотел впутывать тебя в это дело. Меня заставили. Они все знали и про тебя, и про меня. Я не понял, о ком он...» То ли о Малине, то ли о Райхе или А спрашивать не было сил. Влада не останавливался. Грозились убить меня и Марию тоже. Чтобы они отстали, я обещал тебя уговорить. И они привезли меня обратно в Югославию. А когда приехали в Загреб, в голове у меня стоял звон, но я все же сообразил, о ком он толкует, и прервал его бессвязную речь. Я все знаю, Влада, все знаю. Не пойму только, как ты очутился на Яхтиной еще связанной, какого черта ты пустился в бега. Ведь тебя через пару дней собирались выпустить. Влада глубоко вдохнул и поник С трудом выдавил. Я запаниковал. В милиции я выложил все до ниточки. вот это правда, меня обещали выпустить. А потом... На меня жуть такая накатила. Всех стал бояться, и тех бандитов, и Малина, и всех. Сам не свой был. Только домой хотелось, домой и все. А меня уши дома стерегли. Марию даже не повидал. Сгребли в машину. Он насекся и замолчал. не до тёпа. И раньше таким был. Чуть что ломается. Вот и теперь. Слишком уж много на него навалилось. Да, тут и посильнее человек голову потеряет. Хорошо хоть жив остался, хотелось, чтобы Малин вошел в его положение. Незаметно меня начинал забирать страх, как Малин его начальство посмотрят на нас с Влада после всех наших приключений. Но я еще не настолько пришел в себя, чтобы думать об этом всерьез. Уже одно то меня успокаивало, что я очутился в безопасности. Я выглянул в окно. «Так значит, мы в Копере, а не в Портороже». Я узнал кафе, где сидел с той блондинкой, которую подхватил по дороге из Загреба. «Как же ее звали?» «Да, Веснополич, точно, точно. Тогда же и Вернер Райхер вынырнул, будь он неладен». Жаль, не успел я про этого гуся Малину рассказать. А может, еще не поздно. А может, как вскрою я его подноготную, сыщется ниточка, за которую Малин потянет, и весь клубок размотается. Кончится тогда и моя волынка. И заживу я себе нормальной жизнью. Мацана остановилась. Милиционер, сидевший рядом, вышел и пригласив меня следовать за собой. Я протянул Владу руку, чтобы помочь. Двигался он с трудом после стольких часов, проведенных в согнутом положении, да еще в веревках. Кое-как мы вывалились из машины. Я выпрямился и огляделся. И верьте слов у меня отлегло от сердца, когда я увидел, что по улице прямо к нам шагает. Малин. Магнитофонная катушка медленно закрутилась. Бора, Мирко Цернкович, коперский следователь и я напряженно ждали, когда послышатся голоса. Ленту мы осторожно высушили, стараясь не повредить, об этом позаботился приглашенный из копера специалист. Цернковича уже осмотрел врач, сделал ему какой-то укол, угостил таблетками, словом, привел в порядок, Во время прослушивания Цернкович был нам необходим, чтобы прокомментировать, если понадобятся отдельные моменты разговора. Костелани начал запись, когда Цернкович находился в каюте наедине с Левником. Первые слова, которые мы услышали, были следующие. «Два часа эта яхта дамчит вас в Венецию!» Цернкович, толкнув меня локтем прошептал. «Красавчик, Пьер!» «Петер Левник!» Я молча кивнул. Голос продолжал. «С такими деньгами в кармане начать новую жизнь с комфортом можно где угодно, только не в Югославии, сами понимаете». Мы услышали чей-то стон, хрип, стук, хлопнула дверь. Затем тишина, продлившаяся больше минуты. Связав звуки с рассказом Цернковича, Я понял, именно в этот момент Цернкович потерял сознание, и его затаскивали на кушетку. Опять послышался шум, будто кто-то вышел и закрыл за собой дверь. Голос мне незнакомый, спросил на сербско-хорватском с легким акцентом. «Кажется, готов?» Цернкович мне шепнул. «Вернер Райер!» «Теперь-то я хорошо знал, кто такой». Вернер Райхер. Цернкович уже успел мне рассказать о своем знакомстве с этим человеком, помнившем забытый пароль. Жаль, не было возможности допросить Пьера езу Бора оставил его на яхте под присмотром милиционеров на случай, если Райхер или Левник вернутся за ним. Хотя я полагал, правда, без особых оснований, что Пьера езу оставили на бабах, как и Джурича с Бреслом. «Почему об этом должна рассказать магнитофонная лента?» Другой голос ответил. «Готов». «А маска в порядке?» Цернкович опять мне шепнул. «Красавчик Пьер!» «Да», — ответил Райхер. «Вот она. Вы умеете с ней обращаться?» Левник не ответил. Вероятно, оба были заняты накладыванием маски на лицо Цернковича. Райхер приказал Левнику. — Порядок. Можно начинать. — Вы в разговор не вмешиваетесь. Будьте готовы, по моему знаку, заняться маской, если действие ее начнет ослабевать. Разговор с Цернковичем Райхер повел на немецком языке. Я заметил, что Цернкович, сидящий рядом со мной, слушает с нескрываемым любопытством. Значит, и вправду ничего не помнит. «Цернкович, вы меня слышите?» — спросил Райчер. Цернкович ответил слегка заплетающимся языком, но все же довольно отчетливо.